синие шёлковые рукав с чёрным отворотом жёлтая рука держала грубую каменную чашку выпейте уважаемый незнакомец чтобы перестать странствовать за пределами человеческого питьё было горьким как и полагается лекарству богатырь выпил приподнялся на локтях Карл и Артур казался постаревшим лет на 10. То ли здесь уже успел настрадаться, то ли эта власть так быстро старит человек. А Лю седьмой, подобно всякому аскету, пребывал в той же неопределённой паре возраста. "Братцы", сказал жихарь и заплакал. "Братцы мои дорогие!"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 В Многогорье у нас действительно есть побратим отважнейший и удивления достойный сэр Ньюзер, но у вас с ним нет ничего общего, кроме разве что этих изображений на теле. Молодые люди всегда подражают местным героям. сказал Лю седьмой: "Немудрено, что юные многоборцы украшают себя подобными рисунками в честь господина Низо. Что ж, это достойный пример, как поживает ваш уважаемый кумир. Не взор сволочка бадская", закричал жихер. "Он мою славу присвоил. Вот вы меня и не узнаёте!"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 Дорого обходился ему кабатский заём. Ох, дорого! Видимо, означенная книга настолько потрясла слабый разум нашего молодого соузника, что он стал отождествлять себя с её героем, заступился за Жихаря, бедный монах. От такого заступничества стало ещё тошнее. А может быть, перед нами всего лишь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 «Попал во время она!» «Извольте объясниться, сэр, темнило, и тогда, может, статься я переменю свое невысокое мнение».